Яковлев Валерий. Фёдор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Глава 5. «Так вот оно, так вот оно, наконец, столкновение-то с действительностью бормотал я, сбегая, стремглав с лестницы Это знать уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию. Это знать уж не бал на озере Камо. Подлец ты!» Пронеслось в моей голове. «Коле над этим теперь смеёшься?» «Пусть!» — крикнул я, отвечая себе. Теперь ведь уж все погибло. Их уж и след простыл, но все равно я знал, куда они поехали. У крыльца стоял одинокий Ванька, ночник, в сермяге весь запорошенный, все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая пига лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла. Я это очень помню. Я бросился... В лубошные санки. Но только было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне 6 рублей, так и подкосило меня, и я как мешок повалился в санки. «Нет, надо много сделать, чтобы все это выкупить», прокричал я, «но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте?» Пошел. Мы тронулись, целый вихрь кружился в моей голове. На коленах умолять моей дружбе они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтичный.